Попытка попасть к врачу. Просить о медицинском осмотре в тюрьме было практически бесполезно. Были, правда, исключения. Например, если женщина решала поменять пол и начать курс приема гормональных препаратов. Это со времени президента США Барака Обамы можно было сделать без проблем. В Александрийской тюрьме мне слетела коронка. В зубе виднелась громадная дырка, которая, к счастью, не слишком беспокоилась за давно удаленного нерва. В той тюрьме единственным возможным лечением зубов Было их удаление, даже если п р о б л е м о был всего лишь кариес. Лишиться зуба я была не готова, а потому решила дождаться перевода в федеральную тюрьму, раз там люди проводят годы, должен быть и хороший стоматолог, наивно думала я. Попасть к зубному врачу можно было только записавшись в очередь на месяцы вперёд. Я сразу же по прибытии заполнила соответствующие бумаги, но за пять месяцев очередь до меня так и не дошла. Заболевание вроде аллергии заключённым пыталась лечить за свой счёт, п о к у п к о й лекарств в тюремном магазине, выходивших копеечку. Кремы и мази от укусов насекомых, которых во Флориде было бесчисленное множество, антисептики, и лекарства от кашля и простуды, тоже покупались самостоятельно. Болеть в тюрьме – дорогое удовольствие, не каждому по карману. Особо стоит упомянуть заключенных, у которых были серьезные проблемы вроде опухоли и грыж. Их, как и желающих хоть одним глазком увидеть стоматолога, ставили в очередь, которая не подходила месяцами, а иногда и годами. Не все дожидались своей очереди, и тогда проблема к радости администрации тюрьмы решалась, скажем, естественным путем. Типичными проблемами были заболевания пальцев ног, которые в тяжелых тюремных ботинках, обязательных к ношению в течение всего дня, упревали настолько, что иногда загнивали. Тогда женщины использовали маленькие пластиковые емкости, мусорные корзины, которые в единственном числе имелись в каждом кубе, чтобы распарить ноги и подручными средствами вскрыть болячки. Зрелище не из приятных, но другого выхода У нас не было.